Глава 15 Двуличие. Уже за дверью почувствовала, что устала. Вина за так и не пойманную старуху вцепилась в плечи, острыми когтями пройдясь по вискам. Ход. Он совершенно не стеснялся того, что рядом находились мой отец и его сестры. Обжигающее прикосновение, которые до того острыми искрами пронизывали тело, сейчас казались стылыми ветрами. Уже спускаясь на кухню, Я неудачно споткнулась и чуть ли не кубарем слетела с лестницы. Как же это все надоело! Бесконечная неуклюжесть съедала все силы. Что бы я ни делала, те воспоминания неприятным осадком останутся со мной. Ксения? Нека легла в корзину из-под коробок и мирно дремала. На столе рядом стояла странного вида каша и кастрюли. Никогда не видела, чтобы ради одной каши кто-то пачкал такое количество посуды за такой малый промежуток времени. Это почти катастрофа. Мрррр. Кошка недовольно открыла глаза и перевернулась, вальяжно вытягивая лапы. Мол, чего кричишь, я тут спать изволила. Лучше бы кашу поела. Решила не обижать новую жительницу и взялась за кашу. Что ж, твердая, в комочках чего-то, отдаленно напоминающая изюм в копоте. В целом это было съедобно, если закрыть глаза на запах, консистенцию и сильно переваренную крупу. Нека внимательно наблюдала за моей реакцией, и так не хотелось ее обижать, что я усиленно делала вид, что каша вкусная и очень приятная, даже попыталась улыбнуться. Вот только все во рту склеилось настолько, что получилась вымученная мина. Но Ксению это вполне устроило, и та, довольная, продолжила дремать. Если уж есть такое желание готовить, то можно будет аккуратно подвести к тому, что, пожалуй, не лишним будет научить ее хотя бы Азам. Ксения же шустро спрыгнула со стола, на который минуту назад забралась, и направилась в комнату отца. Поскреблась, поскреблась, но так и не добившись ответа, прошла сама. Дверь с гулким звуком захлопнулась. А знаете, в каком бы обличье она там спать не собиралась, не хочу думать об этом, Сами разберутся. А меня, радостно накренясь под взаимной тяжестью, в нетерпении ожидала грязная посуда. Моё любимое. Обожаю. С удовольствием прошла в душ. Благо, далеко идти не надо. Деревянная дверь напротив моей комнаты была приоткрыта. Как же приятно смыть с себя грязь. И хоть нещадно щипало тело, а многочисленные синяки и царапины напоминали о себе простреливающими иголочками боли, я все равно отчасти ощущала радость от того, что все закончилось. С нами Бакенека, а они — животные стайные. По крайней мере, если на помощь зовет одна, то приходят и другие. Только с рактаэшем это не работает. Странно, но люк в комнате был приоткрыт, впуская в комнату легкий, но холодный ветер. Я, как была в полотенце, полезла закрывать. А действительно, кто увидит? Но стоило дотянуться до ручки, как вдруг почувствовала резкий и довольно ощутимый рывок, и я оказалась на своем балкончике пристройки. «Ты совсем дурной? Скажи мне, ты совсем?» Мгновенно заледенев от холода, я довольно шустро вернулась назад, теряя полотенце. «Прости». Улыбающиеся глаза все еще сверкали изумрудным светом. Я думал, получится смешно. «Не смешно!» — спешно скрылась за дверью ванной, накинула на себя одежду. Домашнее платье неприятно липло к телу и холодило кожу. Но это пустяки по сравнению с тем, что, о боги мои, в моей комнате парень. Хоть и настоящий дух, которыми в детстве пугают непослушных детей, но все же он видел меня голой. О, ужас! Правда, тешиться угрызениями совести мне не дали. В комнате по-прежнему был небольшой бардак после утра. Утро! Казалось, что события этого дня растянулись на целую неделю, и если бы не ноющие царапины, я бы решила, что все это было сном, кошмарным и неотвратимым. Но, глядя на листы, которые с таким интересом изучал Эш, я испытывала лишь одно непреодолимое желание. Оно было так сильно, что дрожали даже кончики пальцев. До безумия хотелось треснуть по любопытной моське. Но, поняв мой маневр, этот гад увернулся и, сделав подсечку хвостом, уронил меня на пол. Но упасть мне не дали, подставив свои загребущие ручки. Я, недолго думая, вывернулась и перехватила Эша за пояс, так что тот от неожиданности охнул и окончательно отпустил. Стоп, он боится щекотки? Серьезно? С самым невинным видом приблизилась вплотную и, пристально глядя котов в глаза, провела рукой по плечу эш тяжело сглотнул а после и вовсе закашлялся смехом коварная я начала щекотать беззащитную жертву тот покатился по полу утянув за собой это нечестно ха ха ха хватит перестань откатилась в сторону чтобы тут же умолкнуть и прислушаться к тишине дома нет звукоизоляция отменная но мало ли рассмеявшись всё же чинно прошла за своё рабочее место. Безобразие на столе, стопка листов, гора конспектов с пометками, сказывалось плодотворное утро и коробка. Тщательно запечатанная и упакованная в мешковатую сумку она выглядывала из-за стола. Что не мог не заметить Роктаэш, проследив за моим взглядом. «Если бы не она, я бы давно решил, что спятил. До сих пор не могу поверить» что ты и есть лидиро. Он недовольно поёрзал на коврике, уселся, скрестив ноги. И что только сейчас узнал твоё имя. Я неопределённо пожала плечами. Нечего ответить. То, что затевалось как побег от трудностей, породило ещё больше проблем. Бал рано или поздно заканчивается, но вот примут ли тебя после маскарада? Орня лишь натолкнула на эту идею, но после уже моя инициатива а она, как известно, дело наказуемое. Неловкая пауза, которая возникла так внезапно, что повисла в воздухе, была разрушена деликатным покашливанием. «Прости!» — отчего-то вскочила со своего места и засуетилась, бесцельно перекладывая листки по комнате, убирая лишнее. Даже сложила конспекты в ровную стопку. и не очень гостеприимная хозяйка. Хотя, с другой стороны, никого и не ждала. Но ты можешь присесть вон туда» указала на кровать, заливаясь краской. «Тоже виноват, что у меня только один стул, и на нём сижу я». Я так и не сказала спасибо, от волнения в горле першила, а уши, казалось, горят от прилившей крови. «За отца, за то, что спас нас. В общем, вот, как ты понимаешь, в нашем доме тебе всегда будут рады». Сказала, а только после того поняла, что и кому ляпнула. Немыслимо. Но краснеть уже было некуда. Как и бежать. Орни, до этого притаившаяся в ванной, жалобно пискнула и улеглась мне на ладонь, что-то щебеча на своём языке. Иногда она впадала в неистовство, а иногда, редко, правда, хотела играть. Видимо, сейчас ей тоже было необходимо отвлечься, как и всем нам. Ход, перебравшийся с пола на кровать, удивлённо опустил бабочку ног. Видать, кошачьи повадки дают о себе знать потому что глаза Нека сверкнули радостью, и он дотянулся хвостом до меня и, незаметно, как ему показалось, погладил по колену. А потом резко сдернул со стула и на Надива шустро перетащил упирающуюся меня на кровать, усадил рядом. Но хватку не ослабил. «Не знала, что он у тебя настолько сильный. Я ведь не пушинка. Я все еще пыталась освободиться, но тщетно. Может быть, отпустишь меня?» «Все непременно» моя леди, но только после того, как ты испытаешь всю мою благодарность. А вот теперь стало реально страшно. Какой-то нехороший блеск в глазах Нека заставлял чувствовать себя максимально некомфортно. Что? Ну что вы, моя драгоценная, я не буду спешить. Я никогда не причиню вам вреда, Не надо страха в милых глазках. Позёр И шут! Своих сестер так обнимай!» Все же удалось вывернуться из объятий и отсесть как можно дальше. Насколько позволяла кровать. На что кот бессовестно заулыбался и продолжил поползновение хвостом в мою сторону. Прихлопнула маленького нахала ладонью. Ушистый негодник расстроился и уполз к своему хозяину. «Да я же пошутил!» «Так же, как и твои сестры, когда неизвестно зачем связали меня?» Вспомнила бабушка девичьи годы. Тот скрестил руки и закатил глаза. Даже шерсть встала дыбом от возмущения. «Они боялись твоей реакции. Вот и обездвижили. И напали по той же причине. А вот теперь Эш окончательно разозлился. «Слушай сюда, девочка». «Тебе мама в детстве не рассказывала сказки о злобных презлобных Бакенека, что питаются душами заплутавших людей? Или о тех Нека, что надёжно стерегут своё убежище ото всех?» Он нервными движениями взлохматил свои волосы, гнев так исказил его лицо, что теперь стало по-настоящему страшно. И, не придумав ничего лучше, я отодвинулась ещё и свалилась с кровати. «Ну как тебе?» «Удобно там?» Усмешка была холодной и ехидной. Что ж, сама виновата, что упала. Но было неприятно. «Ладно, ладно, я не права, ты прав. Доволен?» «Теперь да, моя». кот как-то быстро замялся и суетливым движением пригладил взлохмаченные вихры. Оказывается, отсюда открывается чудесный вид. Казалось, что миг, и я буквально взорвусь от негодования — Однако Нека уже остыл и просто улыбался, подавая руку. А мне хотелось кричать и одновременно смеяться. Что за нелепость? Возможно, сказывается сегодняшнее нервное напряжение. Только я в один день могла понять важность учебы, получить выговор от начальства и вызвать ненависть всего городского люда. Я опять обхватила себя за плечи и нахмурилась. Перед глазами вновь стояли разъярённые лица людей и злорадство пополам с каким-то непонятным чувством на лице Дзума. Неужели это была месть за то, что ни разу не дала интервью? Он и до этого подогревал конфликт между Лидией и городком, неоднократно заявляя, что что-то нечисто. Но теперь, когда... Чтобы отвлечь меня, кот всячески пытался увлечь меня разговором, тормошил, даже в кошачьем обличии позволил Орне прокатиться на себе. Казалось, он готов был на всё, чтобы я не грустила. А я чувствовала себя предательницей, потому что вспоминала, как почти так же сидела с Лером Дракари в кафе и разговаривала с ним обо всём на свете. Кот оказался очень интересным собеседником, хоть и чудным для своего племени. Коза, в которой обычно находятся коты, очень странно переносится на человеческое, но ну, почти тело. Но в целом я привыкла а вскоре и перестала обращать внимание на странные уши и хвост. Так совершенно неожиданно для меня закончился этот тяжелый день. Окон в моей комнате не было, однако Эш почувствовал, что скоро наступит тонкая грань между вечером и ночью. Его поведение опять неуловимо поменялось. Он стал... холоднее, что ли? Мне пора, думаю. Но что-то не так. Я тоже это чувствовала. Всё беспокоилось за Орни. Малышка достойно выдержала этот день и ушла в поисках пищи. Но что-то всё равно было не так. Мы уже поднялись на балкон, чтобы попрощаться, как внизу послышался громкий шум и потянула гарью. Сорвавшись с места, помчались вниз, опасаясь, что именно я снова поставила что-то не так и всё грозится упасть. Да нет, не может быть. Все сковородки и прочая посуда должны быть на своём месте. Несло гарью — и когда я уже была внизу, чёрный дым распространился очень быстро. «Ксения!» Кот, прибежавший следом, превратился в нечто полупрозрачное и развёл руки в стороны, будто втягивая в себя весь дым. Это было страшно. Демон. Как есть демон. Только кошачье обличья выдавало в нём того бакенека, которого я знала. Тем временем схватила старый халат с вешалки и попыталась потушить остатки огня — Ксения присоединилась к своему собрату, и вместе они довольно быстро справились с задымлением. По сути, большую часть работы выполнили они, но отчего я чувствую, как нервно трясутся руки, сжимающие тряпку. Меня трясло, как в лихорадке. Не было ни мыслей, ни чувств. Только какой-то первобытный страх, заставляющий мутнеть сознание и паниковать, хотя все уже закончилось. Бакенека тем временем продолжали убирать последствия задымления, А я, чтобы не мешать, решила сесть на стул и попытаться успокоиться. Но стоило приземлить свою пятую точку на стул, как я с ругательствами отскочила в сторону. Вот как! Как я могла не заметить, что сажусь на продолговатую коробку со вспоротым дном? Она все еще дымилась, обнажая труху и остатки бумаги. Хотела поставить защиту и уже подняла руку, чтобы выпустить искры, как кот перехватил меня на полпути к цели. Он аккуратно положил эту странную штуковину в пакет. Откуда только взял? На мой безмолвный вопрос неко продемонстрировал опустошенную коробку с одноразовыми пакетами. На что я лишь закатила глаза. Ну, конечно, как я сразу не сообразила. И никакой магии не нужно невнимательным персонам. «Я это уберу, пожалуй», — пояснил он и упаковал отдельно крохотные следы пыли. Внимательный осмотр кухни и прихожей ничего не дал. Дверь была закрыта накрепко. Следов взлома или применения магии не обнаружено. На доме должна была стоять минимальная защита, но как предмет попал на кухню без каких-либо проблем. «Сюда бы эксперта», — с сожалением протянул Эш, «но выбора нет. Мне нужно обратиться к одному знакомому в вопросах подобного рода химии» и принюхался совсем как пёс. «Странно, что пожар не успел начаться. Для этого были все условия». «Может быть, цели создать пожар и не было?» Ксения обратилась к кошкой и принюхивалась, но, видимо, результата особого не было. или просто запугать. Хотя...» «Стоп, Ксения, ты не могла бы вернуться к отцу? Как он там?» Кошка недовольно прикрыла нос лапой, однако это совершенно не мешало ей говорить. Он крепко уснул, но после пережитого, не мудрено, очень сильное истощение. Но он поправится, и грациозной тенью растворилась в пространстве. В тишине дома скрипнула дверь на втором этаже, и снова стало тихо. В рассеявшемся дыму можно было оценить ущерб, причиненный дому. Что ж, это не самое страшное, что могло бы произойти. Испорчен халат, которым и убирали последствия пожара, и копоть тонким слоем осела на стены. Уже через некоторое время кот ушел по верхам, а я смотрела ему вслед и надеялась, что на этом история закончилась. Жаль, что это была лишь иллюзия. Я заметила покрытую копотью записку. Знакомым до боли бисерным почерком было выведено «Люблю тебя». Без подписи, но этого и не требовалось. Я знала, кто адресат, и от этого было не менее страшно. За спиной тонкими струйками растекался по небу красный закат. Все только начинается, и я не знаю, хватит ли у меня сил вырваться из этого безумия. А в комнате меня ждал еще один неприятный сюрприз. Отказано. Срок доступа истек, и Иитан прекрасно об этом знал, но понадеялся, что охранница на входе этого не заметит. Но старая корга не сводила с него глаз даже после того, как тот хлопнул дверью и вышел за ворота первого управления. «Ладно», — проговорил Итан вслух, — «попробуем по-другому». У него был знакомый, который за бокальчиком Крепкого любил наговорить лишнего. И однажды тот проболтался, что может попасть в любое управление без особых проблем. Надо всего лишь знать лазейки в системе защиты. «Или у меня есть идея получше». Мужчина довольно оглядывал очаровательную девушку у входа в управление. Увлечь молодую сотрудницу и под предлогом невинного поцелуя незаметно вытащить пропуск из сумочки, расплюнуть. Тем более, кажется, девушка ничего не заметила. Он прождал пару часов до смены охранников и почти без проблем попал внутрь. Все тот же знакомый говорил ему, что все управления, хоть и соперничают между собой, имеют общий центр. И вот туда-то ему и нужно. Пыльные полки с элементарной защитой от воров, куча старого вещдока и скрытый вход в подземелье — нет места неприятнее. Эти люди настолько преисполнились силой, что так рьяно охраняют свое логово снаружи, но при этом совершенно беспомощны изнутри. Как хорошо, что Итан не дурак и не герой. Он в любом случае не станет жертвой разборок дознавателей — Слишком важный свидетель влиятельная фигура. Зато он вполне может порыться здесь безнаказанно. Кто знает, сколько прошло времени, прежде чем он нашел первое упоминание об этой девчонке. Их до странного было мало, и все какое-то скупое. Ни место рождения, ни школа, ни что удивительно, учеба в университете не была указана. Хотя того же Лера Даниэля он нашел без проблем. «Что ты скрываешь, деточка?» — думал он, переходя отдел первого управления ко второму, за ним третьему. «Что за...» итанзом грязно выругался, заметив странную и невероятно сложную защиту на одном из разделов. Сквозь тонкую оболочку мудреного заклинания на него глядело дело Элеонор и Бриар. «Вы издеваетесь? Магия, да?» Благо, на этот случай у него были особые отмычки который он, скажем так, одолжил у того же знакомого. В конце концов, должен же был он хоть как-то отплатить тот изысканный виски, что Итан на него извел. И, наконец, нужное дело оказалось у него в руках. «Да твою же мать!» «Как же не вовремя! Настолько, насколько это вообще возможно!» Именно в этот момент завизжала пронзительно запоздалая сигнализация — И Итан, ругнувшись в очередной раз, дернулся, пряча отмычки по карманам. Был только один выход из ситуации, и он им воспользовался. А управление пусть потом гадает, как он это сделал. Он быстро пролез через решетку и, спрятавшись за спинами служащих, вышел из здания, унося с собой записи из архива. Кажется, в кои-то веки он облажался. Но есть еще кое-что, что мир должен знать. Что ж, Лидиро, Мы еще увидимся.